Глава 2 Соня. Михаил заходит в спальню, и мачеха тут же рассыпается в комплиментах. Оно и понятно. Она привыкла жить на широкую ногу, а в завещании отец ей мало что оставил. «Михаил, вы потрясающе выглядите сегодня. Будете с Сонечкой идеальной парой». Колганов жестом останавливает ее словесный поток. И она слушается. «Вас ждут внизу. Кажется, цветы надо подобрать или что-то уточнить у оформителей». Виолетта приторно улыбается и уходит. «Софа, ты готова?» — мягко спрашивает мой будущий муж, выпроводив мачеху по столь надуманному поручению. Встает позади меня, и теперь мы оба отражаемся в зеркале. Действительно, выглядим как идеальная пара. Для всех. Кроме меня. Конечно, Михаил Владимирович. По привычке обращаюсь к нему. «Миша». Поправляет он меня. Мы ведь сегодня поженимся. Вряд ли гости поймут, почему жена зовет мужа по имени-отчеству. Послушно киваю. Он прав. Но как же мне хочется назвать его иначе, не потому что согласилась на этот спектакль, а по праву любимой женщины. Софа, ты чего? Хмурится он, заметив, как у меня задрожали губы. Боишься? Просто волнуюсь. Натянуто улыбаюсь. Это же нормально. Конечно. Прости, что тебе приходится через все это проходить так скоро после смерти отца. Его голос наполнен искренним сожалением. А я всё жду иного. Особенно после слов Виолетты. Я могу спросить. Робко спрашиваю, глядя на жениха через зеркало. «Конечно, Соня. Тебе не нужно спрашивать разрешение. Ты всегда можешь прийти ко мне с вопросом. А Виолетта...» Меня обрывает настойчивый звонок мобильного. Михаил тут же подбирается и, отстранившись, отвечает. «Да, слушаю. Конечно. Хорошо, ты знаешь, что делать». Разговор едва ли длится даже пару минут, но момент уже упущен. Нам пора. Машины уже поданы, и если не хотим опоздать, то надо выдвигаться. Конечно. Покорно соглашаюсь и вкладываю свою ладонь в его. Пальцы покалывают от соприкосновения с его кожей. Да я и сама вся, как на иголках. Мы спускаемся на первый этаж, и часть меня... Буквально тает от того внимания, с каким будущий муж относится ко мне и как трепетно поддерживает, помня о туфлях на высоком каблуке. Уже на последней ступеньке я вдруг спотыкаюсь и тут же оказываюсь подхвачена его крепкими руками. Осторожнее, Софа, потерпи немного, день пролетит быстро. В его голосе столько мягкости, что ей невозможно не поддаться. Миша вообще обладает поразительным магнетизмом. Или, может, это просто для меня он один такой? У меня не было и шанса, чтобы не влюбиться. Ведь даже наше знакомство случилось так, что мое сердце было безвозвратно похищено им. В тот вечер я сидела в библиотеке, и мне нужно было достать последний том приключенческого романа. Но тот, как назло, был на самой верхней полке. Естественно, я полезла на лестницу. Но то ли поставила ее криво, то ли неловко повернулась. В какой-то момент я была уверена, что упаду и что-то досломаю, но вместо этого оказалась в крепких руках. Я тогда зажмурилась от страха. А когда поняла, что всё самое страшное позади, открыла глаза и увидела его, Михаила Колганова, как потом узнала от отца. Мужчину, который спас меня и стал моим личным героем. Мне было всего пятнадцать, и с того дня Миша стал для меня идеалом мужчины. «Какая красавица!» Раздается совсем рядом. Вздрагиваю, и, обернувшись, вижу Андрея, младшего брата моего жениха. «Мих, тебе определенно повезло!» Многозначительно ухмыляется он, двигая бровями. «Придержи свой юмор!» Тут же осаживает того жених. «Всё готово? Обижаешь!» Разводит Андрей руками. «Только вас и ждём. Но, полагаю, у вас были дела поважнее». Снова выдает пошлый намек, И чтобы не получить от старшего, тут же уходит к дверям. Не обращай на него внимания. Он просто дурачится. Все в порядке. Натянуто улыбаюсь и следую за будущим мужем. На улице идет снег. Медленно падает, ложится на и так уже заснеженные ели. Оглядываюсь на дом, в котором прожила всю жизнь. Вернусь ли я сюда? Вероятно, когда закончится наш контракт. «Софа, ты чего?» — Четко улавливает мое настроение Миша. Забыла что-то? Мне хочется крикнуть, что «да, забыла». Гордость свою забыла, и сердце свое все у тебя забыло. И не знаю, как забрать это обратно. Все в порядке, просто волнуюсь. Он кивает, подводит меня к нашему автомобилю, помогает с юбкой и фатой. Будь наша свадьба настоящая, мы бы поехали раздельно. Так ведь положено по традиции. Эти вопросы мешают мне расслабиться и дышать полной грудью. Когда выезжаем, замечаю, как Виолета уже вовсю окучивает брата Миши. Могла ли я подозревать, что она вот так легко забудет папу? Увы, но нет. Она всегда с ним вела себя иначе. Но было бы это настоящим. В Заксе все устроено для нас. Меня это даже не удивляет. Логично, что Миша позаботился и об этом гости только самые близкие остальные приедут уже в ресторан, который тоже шикарный и один из самых престижных калганов вообще постарался сделать все на широкую ногу, а я просто не спорила соглашалась со всеми аргументами так надо для дела и все не замерзла заботливо спрашивает михаил когда мы заходим внутрь Туфли удобные, но я не слишком привыкла ходить в подобные обуви, поэтому даже несмотря на то, что мой жених потребовал, чтобы выбрали наиболее удобную модель, мне все равно некомфортно. Каждый шаг дается трудно. Не только физически. Мне кажется, что стоит мне произнести заветное «да», и пути назад не будет. С одной стороны, я стану его женой. А с другой... Моя мечта стать его настоящей женой будет обезображена и растоптана. Эти противоречия разрывают меня. Но чувство ответственности, привитое отцом, не дает мне сдать назад. Я не могу подвести Мишу. Согласны ли вы, Софья Николаевна, выйти замуж за Михаила Владимировича? Кажется, я даже вздрагиваю от неожиданности. Согласна. Чувствую пристальный взгляд Миши, кашусь на него. И точно. Он словно читает меня, как раскрытую книгу. И это немного отрезвляет. Напоминаю себе, что должна играть роль счастливой невесты, что сама на это согласилась и... Улыбаюсь. Что есть сил, стараюсь выглядеть довольной. В момент, когда мы обмениваемся кольцами, внутри будто в ответ начинают противно ныть. Вот и все. Теперь мы... Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту. На этой фразе я впадаю сначала в ступор, а затем в панику, потому что Миша делает шаг ко мне и, похоже, действительно собирается последовать совету женщины, которая только что регистрировала наш брак. Но ведь это все не по-настоящему.